глава 9 современный танцовщик я охотник за хореографами рудольф нуреев надо все испытать даже с риском ошибиться любой опыт благотворен плохой он или хороший рудольф нуреев специальный выпуск посвященный нурееву журнала левансан «Балейдам», октябрь 1983 года. Это кредо Рудольф Нуреев применял к себе лично, как никто другой. Певец, актер, дирижер. Для него не было ничего невозможного. Но его самой серьезной внебрачной авантюрой был современный танец. Он посвятил ему добрую часть 60-х годов, исполнив не менее 45 ролей, основанных на различных современных стилях. Это огромная цифра. Но для Нуреева ясно одно. Танцовщик подобен инструменту, на котором надо уметь играть все. И современный танец — это расширение моих собственных границ романтический принц хотел научиться танцам своей эпохи. И он это сделал. Надо учитывать, что Нуреев прибыл из Советской России, где любая попытка абстракции в танце расценивалась как декадентская. Как ни странно, он долгое время ощущал груз этого консервативного наследия, вовсе не считая его ненужным балластом — Поначалу мной владела уверенность, что русская школа — это эталон, что истина находится в Москве и Ленинграде, что уроки наших преподавателей не могут подвергаться сомнению. И лишь потом я понял, что подобные взгляды тормозят меня, замедляя восприятие внешнего влияния, — признался он в 1983 году. И тем не менее в современном танце Нуреев пошел гораздо дальше своих — западных коллег. В 60-е годы классики и слышать не хотели о модернистах, а последние находились в состоянии войны с первыми. Они никогда не работали в одном театре, у них была разная публика, и если кто-то по недосмотру переходил из одного лагеря в другой, то уже никогда не возвращался. Было несколько перелетных птиц, как, например, американские хореографы Глен Тэтли и Пол Тейлор, успешно, пробовавший себя в разных стилях. Но каждое правило имеет свое исключение. Для Нуреева, романтического принца, пробовать себя в чем-то другом было рискованно. Но он все же рискнул. И знаете почему? Потому что, подобно Бодлеру, он получал удовольствие от того, что «вызываешь отвращение». Свой первый артистический шок от современного балета Нуреев датировал июлем 1964 года. Это было в Сполетте, Италия, на фестивале двух миров, который проводится с 1958 года по предложению итальянского композитора Джан-Карло Менотти, живущего в США. Там он увидел балет Пола Тейлора золотой венец, поразивший его технической сложностью. Пол Тейлор родился в 1930 -м. до 22 лет занимался плаванием и только потом обратился к танцу, который изучал у Марты Грэхэм, Мерса Каннингема, Хосе Лимона и Энтони Тюдора. Его талант был настолько очевиден, что Марта Грэхэм пригласила его в свою труппу где он быстро стал солистом. Вскоре, однако собрав единомышленников, Тейлор создал свою собственную труппу, которая и по сей день считается одной из лучших танцевальных труп Америки. Самые известные постановки Тейлора четырехминутная миниатюра «Дуэт» 1957, «Три эпитафии» 1956, 1962, «Орбс», 1966, «Книга-чудовищ», 1971, «Воздух», 1978. Нуреев танцевал в четырех его балетах. «Биг Берта», «Орел», «The Book of Beasts» и «From Sea to Shining Sea». Он также приглашал Пола Тейлора в Парижскую оперу для постановки «Весны священной» и «Speaking for Tongue». «Я видел, как танцевала труппа Пола Тейлора и был покорен», — вспоминал Нуреев через 20 лет. «Я сказал ему, я хочу танцевать в ваших балетах. К тому времени я уже готов был по-другому использовать свое тело. О чем Нуреев умалчивает, так это о том, что ему понадобилось 8 лет, чтобы убедить Тейлора дать ему танцевать ореол. Потому что в 1964 году американец не откликнулся на его просьбы, и Тейлор был не единственным, кто остерегался Нуреева, который был воплощением правильного балета. К тому же Нуреев уже получил репутацию переменчивого человека, человека настроения, и его интерес к современному балету можно было рассматривать как пустое любопытство. Однако Нуреев, получив отказ, решил вышибить дверь, если не пускают по-хорошему. Первым, кто открыл для него дверь в современный балет, был Ролан Петти. Это случилось в 1965 году. Нуреев только что станцевал «Ромео и Джульетту», и у него образовалось немного свободного времени, которого как раз хватило для того, чтобы сняться в фильме «Юноша и смерть». Одноименный балет по сценарию Жанна Кокто на музыку Иоганна Себастьяна Баха Петти поставил в 1946 году для Театра Елисейских полей. Сюжет экзистенциален, молодой художник в своей комнатушке под крышей ждет свидания, но женщина, которая приходит к нему, никто иная, как сама смерть. Она готовит юноше петлю, в которой тот после мучительных колебаний повисает. Партнершей Нуреева стала Зизи Жанмер, выдающаяся французская балерина, супруга Ролана Петти. Съемки финансировало французское телевидение, но оно явно поскупилось — Из-за недостаточности средств не были представлены в полном объеме великолепные декорации Жорджа Вахевича, уроженца Одессы, с 1921 года жившего во Франции. Из-за недостатка времени почти не было репетиций. Но Ролан Петти, умеющий обращаться со звездами, сразу понял, что он может вытянуть из Нуреева ведь снимал его очень близко. С многочисленными крупными планами. И не прогадал. Нуреев насытил роль неожиданными для балета красками. Его юноша находится в пограничном состоянии, и это было скорее драматическое представление, чем танцевальное. Не знаю, принимал ли Нуреев участие в обсуждении костюмов, но он представал перед нами, в обтягивающих джинсах и с обнаженным торсом, что добавляло ему сексуальности. К великому сожалению Нуреева, которому фильм понравился, он так и не станцевал юношу на сцене. Но он никогда и не просил меня поставить этот балет на сцене. Оправдывался Ролан Петти, Барышников — да, и я поставил для него. К слову, Нуреев был очень задет этим. 23 июня 2002 года мне об этом рассказал сам Ролан Петти. Что касается Барышникова, то он также был запечатлен танцующим юношу и смерть в голливудском фильме Тейлора Хекфорда «Белые ночи» 1985 год. Там он играет советского танцовщика, убежавшего на Запад, который в силу зависящих от него обстоятельств вновь оказывается на территории СССР. Ролан Петти создал три балета для Нуреева и Марго фон Тейн. Речь идет о балетах «Потерянный рай». Королевский балет «Лондон» февраль 1967 года, «Экстаз» Парижская опера сентябрь 1968 года. В том же году спектакль был поставлен в Миланской «Ласкало» и в Парижской опере. «Пелиас и Мелизанда» Королевский балет «Лондон». Март 1969 года. Один из них «Экстаз» на музыку Скрябина остался в аналах как самое освистанное представление Нуреева в парижской опере, октябрь 1968 года. Публика ожидала от пары большей виртуозности, но Марго, не очень склонная к современному танцу, чувствовала себя неловко, ползая по полу в соответствии с замыслом хореографа, который намного опередил свое время. Нуреев, более открытый, чем Марго, к восприятию нового, отнюдь не являлся образцом сговорчивости. Так потерянный рай музыка «Констана» родился с помощью щипцов, как рассказывал сам Роланд Пети. Первая репетиция в Лондоне провалилась. Невозмутимый монстр Нуреев Ждал свежего взгляда, и бедный французский хореограф должен был показать себя на высоте положения. Я не знал, что делать. Оскорблять его, толкать, выбить из седла, предложив ему хореографию, которую ему будет трудно исполнить. Чувствовавший себя больным после недавней непроходимости кишечника и, странно, неуверенный в себе, Петти отказался от борьбы, уехал из Лондона, но вернулся по настоянию Марго и Зизи, чтобы услышать от грубого мужика, которого он просил повторить одно и то же по три раза «нет», «только один раз». Я немедленно прекратил репетицию и ушел. На следующий день он сделал предложенное ему по первый раз, потом посмотрел на меня и, секунду поколебавшись, Сделал его еще два раза подряд. Мы улыбнулись друг другу и с тех пор стали друзьями и единомышленниками. Вот так Нуреев проверял хореографов в бесконечном противостоянии. И это порой выводило их из терпения. Много лет спустя Ролан Петти поссорился с Рудольфом после того, как тот изуродовал его Квазимода в соборе Парижской Богоматери в 1983 году. Рассерженный хореограф изъял все свои балеты из репертуара Парижской оперы. Однако спустя время метры помирились. Окончательно и навсегда. Первым современным хореографом, с которым Нуреев имел сердечное взаимопонимание, стал голландец Руди ван Данцик. Руди ван Данцик, родился в 1933-м, хореограф, в основном работавший с национальным балетом Нидерландов, где был художественным руководителем с 1967-го по 1991-й год. Свой первый балет «Ночной остров» поставил в 1955-м году, до этого с 1952-го года «Танцовщик», в 1959-м году с группой единомышленников организовал в Гааге Нидерландский театр танца. Для Рудольфа Нуреева сделал балеты «Канаты времени» 1970 «Уносимые легким ветром» 1975-й, «Протемный дом» 1978 и «Улисс» 1979 Нуреев танцевал также его композицию «Памятник умершему юноше», о которой я подробно пишу в главе. Они были близки по возрасту. К тому же Руди Ван Данцик одинаково хорошо владел выразительными средствами и современного, и классического балета. Но Рейф прекрасно ладил с ним. С Руди я открыл новую манеру выражения чувств. «Некоторое смятение послевоенной молодежи», — говорил он впоследствии. В 1968 году у Нуреева выпадают две свободные недели, и он, прослышав о молодом хореографе, умолил Ван Данцига позволить ему станцевать композицию «Памятник умершему юноше», созданную тремя годами ранее. В то время, когда американские кампусы пытались сделать революцию, щейпи и прочие бунтари, Нуреев и Ван Данциг совершили свою собственную в Амстердаме. Сюжет композиции очень дерзкий. Герой в исполнении Нуреева – бисексуал с подавленными желаниями, который в итоге решает уйти из жизни, будучи раздавленный своей нерешительностью. Он никак не может понять, кому же его больше влечет – к женщине или мужчине. Композиция, навеянная реальной смертью молодого поэта, состояла из ретроспекций коротких, очень сильных и очень кинематографических сцен. Сопровождалась она электронной музыкой Жанна Бермана. Нуреев многим рисковал, когда проявил интерес к этому короткому балету. Там есть сцены недвусмысленной гомосексуальной любви, а также довольно грубые, если не сказать жестокие, сцены между противоположными полами. Но его это не смущало. Я искал произведение, признавался он позднее, которое научило бы меня новому языку, новому способу выразить себя. Танцовщик должен меняться, учиться, экспериментировать, а значит расти. Репетиции шли со скрипом. Две первые вообще казались катастрофой, как выразился один из журналистов, присутствовавших в репетиционном зале национального балета. «Нидерландов». Кардебалет был скован присутствием звезды, а Нуреев воспринял эту естественную скованность. Она бы непременно прошла, как проявленную по отношению к нему холодность. Напряжение было очевидным. Господин Нуреев старался в точности повторять то, что танцевал господин Ван Данцик, но это было неубедительно. Его партнеры протягивали ему руку в нерешительности, в то время как действие требовало выраженной интимности. Ван Данцик упал духом, и это было заметно. А Нуреев был одинок и совсем не расположен к общению. В процессе работы Ван Данцик и Нуреев очень много спорили. Но Ван Данцик верно понял Рудольфа. В интервью журналисту он сказал... Классическому танцовщику все казалось странным. Странная музыка, странные люди, иная манера работать, и он вовсе не строил из себя капризную звезду. Звезда — это был его образ. В действительности же Рудольф очень одинокий человек, и это одна из причин, почему он так хотел эту роль. Герой моей композиции «Молодой человек» оглядывающийся назад в своем одиночестве. Это как раз то, что произошло в его собственной жизни. И это была его собственная история. Да, это так и было, но тем не менее Нуреев старался не выдавать себя. Однажды он спросил у хореографа. «Скажи, о чем говорит этот балет? Он любит парней, так? Нет». — ответил Ван Данцик. Он до сих пор не знает, кто его привлекает больше — мужчины или женщины. — Тогда этот парень глупый, — обронил танцовщик. Но на этом сходство заканчивается, Иван Ван Данцик это тоже понимал. «Мой герой юноша робок и не уверен в себе. Это антигерой. А Рудольф не то чтобы не хотел быть антигероем, он даже и не пытался им стать». Рудольф мог быть только героем, его научили этому. Советский балет всегда выстраивался вокруг неординарных персонажей. Нуреев по-своему передал драму юноши, на что молодой голландский хореограф не обиделся. Более того, он был польщён. Крупнейший танцовщик мира соизволил обратить внимание на его работу, а потом протащил ее в лондонский королевский балет заявив, что планирует показать ее во время турне по Соединенным Штатам. Он сам объявил новость Ван Данцигу, который оставался в сомнении, надо ли расширять зрительскую аудиторию. Его ужасно нервировало, что я колебался, а не прыгал от радости. Это было совершенно типично для Рудольфа. Следующий балет «Канаты времени». Весна 1970 года был первым современным произведением, поставленным Ван Данцигом именно под Нуреева. Чем Нуреев был весьма горд? Нуреев сам настоял на том, чтобы снова взять того же композитора Жана Бермана. Ему хотелось немного встряхнуть консервативную публику Ковенгардена, балет ставился в Лондоне. Он также сам выбирал себе партнеров надо однако отметить что работа над канатами была эпизодической рудольф уезжал приезжал танцуя спектакли и здесь и там надо ли говорить о его фантастической востребованности и Ван ванданцик был вынужден взять танцовщику дублера несмотря на формальный запрет нуреева когда нуреев вернулся в лондон из очередной поездки и увидел в репетиционном зале Энтони дауэла, который был дублером. Он попытался проигнорировать его и начал исполнять вариации. «Тебя разве зовут Энтони?» — спросил Ван Данциг. Уязвленный Нуреев вылетел из зала. Этот случай развеселил королевский балет, но уже на завтра все вошло в русло. Вернувшись в зал, Нуреев, по выражению самого Ван Данцига, работал как раб на плантации иногда даже по ночам. Результат превзошел ожидания. 2 марта 1970 года публика билась в истерике. Но Реева вызывали 15 раз, овациями были встречены также Ван Данцик и Жан Берман. А что же написала пресса? Вид пустой оркестровой ямы в то время как мощные, диссонирующие звуки неслись ниоткуда. Это было шокирующим нововведением для оперы, отмечал репортер агентства Reuters. О спектакле писали и после премьеры. Критиковали космическую хореографию и претенциозный символизм Ван Данцига, отметили рваный, облегающий костюм Нуреева и его постоянное присутствие на сцене в течение 35 минут продолжительность балета, но публика, еще раз повторю, была совершенно покорена. в нью-йорке, где канаты были показаны через три месяца, все сошлись во мнении, что необходимо поздравить нуреева за смелость такого удивительного, похожего на мускулистое животное танцующее с невероятной грациозностью. И дальше, в той же газете, В балете, который рассказывает о том, что «все в мире приходящее и все взаимосвязано», Нуреев дает безжалостный личный отчет о предназначении человека. Сохраняя верность рудиван Данцигу, их связывали тесные человеческие отношения, Нуреев встретился с ним еще трижды. Протемный дом, уносимый легким ветром, улисс каждый раз голландский хореограф видел в нем героя, окруженного людьми, но всегда бесконечно одинокого. Особой строкой хочу выделить балет «Про темный дом», герой которого, приглашенный на странный вечер, предается запретным мечтаниям о других гостях, почти обнаженных, играет с ними в игры и даже ведет с одним из них борцовский поединок «Аллюзия на Валентино» Кена рассела International Herald Tribune. 12 июля 1978 года. Фильм «Валентино» с участием Нуреева вышел на экраны в предыдущем году. В начале 70-х Нуреев встречает Мариса Бежара. Результатом этой встречи было одно единственное произведение, но какое... Песни странствующего подмастерья на музыку Маллера. Шедевр был представлен 11 марта 1971 года в огромном зале Forest National на 6000 мест в Брюсселе. Вместе с Нуреевым танцевал Паоло Буртолуци, звезда труппа Бижара. Согласитесь, событие незаурядное — психологический мужской дуэт на музыку четырех классических романсов Густава Маллера. Во время работы над постановкой не удалось избежать конфронтации. Нуреев выделил для репетиций всего восемь дней, и отношения между двумя метрами стали натянутыми. Рудольф ждал, что Морис даст ему чего поесть, то есть станцевать, вспоминал Робер Данвер танцовщик из труппы Бежара и друг Нуреева, выполнявший функции посредника между ними. В репетиционном зале он только намечал рисунок роли. Вместо того, чтобы танцевать, и это раздражало Мариса. Они были как два тигра в одной клетке. Бросалось в глаза, что они недолюбливают друг друга, что они слишком разные в своем понимании танца и жизни, аскетической для Мариса и звездной для Рудольфа. Интервью Данвера автору. Робер Данвер был танцовщиком в труппе Бежара в балете XX века, затем уехал в Нью-Йорк, после чего вернулся в Бельгию и руководил балетом Фландри в Антверпене. Бежар никогда публично не говорил о возникших трениях, но сделал косвенный намек на них в своем интервью-газете орор за несколько дней до премьеры. Было довольно занимательно наблюдать разницу между двумя танцовщиками. Пауло понимает все с лету, но начинает уставать после двух-трех часов репетиций, тогда как Рудольф чувствует движение только после того, как поработает над ним часами. Тем не менее, результат был налицо. За 18 минут Бежар сумел создать потрясающее правдивый портрет Нуреева, расставив акценты на его одиночестве, на его резких переменах настроения и многочисленных парадоксах личности. На сцене был пылкий и тревожный, одухотворенный и приземленный, всегда окруженный людьми и бесконечно одинокий человек, царственный и измученный, мрачный и просветленный. Сюжет, навеянный Образом средневекового подмастерья, странствующего из города в город, пришелся по душе Нурееву. Он тоже был путником. Его странствия никогда не прекращались, напишет впоследствии Морис Бежар. Что сопровождало его? Ну, разумеется, танец. Смерть, конечно, нашла... его. Она истина. Но мы ведь не уверены в этом. Это прозвучало в парижской опере 20 января 2003 года на вечере памяти Рудольфа Нуреева. Песни странствующего подмастерья были исполнены после большого перерыва. Бежар не хотел больше видеть этот балет на сцене после того, как Нуреев и Бортолуцци ушли из жизни. Пауло Бортолуцци — один из самых любимых танцовщиков Бежара. Прекрасно уравновешивал Нуреева. В их дуэте не было сексуального подтекста, но все же атмосфера двусмысленности ощущалась. Каждому зрителю предстояло самостоятельно разгадать подкинутую бежаром загадку, что означает присутствие на сцене второй мужской фигуры. Варианты были разные. Что это отец, друг, брат, любовник. Что это альтер-эго героя. Что это его судьба, смерть темная сила и даже смерть, несущая пустоту. Я лично склоняюсь к последнему мнению. В конце мини-балета партнер кладет герою руку на плечо и постепенно уводит в тень от огней рампы. А как еще танцовщик может уйти со сцены? Только умереть. Нуреев танцевал песни странствующего подмастерья 20 лет во всех театрах мира — «Я понимаю, почему публика любит это произведение», — сказал он однажды. «Потому что в этом дуэте выступает на поверхность наиболее правдивая и наиболее скрытая часть меня самого — моя уязвимость». Самый первый спектакль, вернусь к нему еще раз, был триумфальным. Публика была распалена до предела, что необыкновенно тронуло без жара. Критик International Herald Tribune в номере от 17 марта 1971 года написал об этом. «Чрезмерность аплодисментов, граничащая с неприличием, перешла всякие объективные соображения. портер напоминал стадион после исключительно трудных соревнований. Феномен, на который лучше смотреть с точки зрения психологии толпы, чем с точки зрения искусства».